Глава 16. -я. Мешок муки. Ага, победносно воскликнул Чингис, уставившись на меня. Я, конечно, сомневалась, что долго продержусь в образе Ольги, но не настолько же. Разоблачение само по себе не сулило ничего хорошего, но вдобавок было отравлено сознанием того, что с возрастом начинаешь терять профессиональные навыки. Сколько раз за всю жизнь меня ловили на обмане? Ни одного. Именно поэтому он стал моим основным. Подождите. Я взглянула на свои руки и нервно рассмеялась. Пальцы были белыми и гладкими с розовыми полукружами на ногтей. Неужели по какой-то странной логике Чингис вернул мне вовсе не облик баронессы, а облекланы? По лестнице застучали чьи-то шаги. Волшебник схватил с вешалки две первые попавшиеся шубы и вытащил меня на крыльцо. А теперь, барышня, рассказывай, сама ли чейну подделала или Вольга надоумил? спросил он, накидывая на меня шубу. Если бы этот галантный кавалер догадался ещё и валенки прихватить, было бы совсем прекрасно. А так зябко. Есть такая северная кукла под названием матрёшка. И чем больше я сменяла личин, тем больше становилось на неё похоже. Мои отчаянные соображения по поводу того, стоит ли показывать Чингису, кто кроется за самой последней расписной деревянной болванкой, казаться были абсолютно смехотворны. Суровые северные боги имели своё чётко сформулированное мнение по этому вопросу. Олег! Олег! Раздался крик с дороги к дому. По ней в клубах белого снега скакал отчаянный всадник. Стоило мне узнать голос Эждана, как решение осталось только одно. Если Чингису ещё можно было объяснить, почему Баранес и Вольга поменялись лицами, то объяснить Ждану, зачем Лана стоит на крыльце в одежде Вольги, придерживая руками сползающие портки, не получится. Поэтому без лишних переживаний я шустро спряталась за спину господина проверяющего и достала из кармана зеркало и рубиновую брошь. Когда волшебник оглянулся посмотреть, не надумала ли эта смешная девчонка сбежать, пока внимание отвлечено на её друга, то вместо растрёпанной заморашки в одежде с чужого да ещё с мужского плеча увидел строгую пожилую даму в дорогом прекрасно скроенном платье на секунду лицо Чингисов вытянулось но быстро приобрело понимающее восхищённое выражение очень хорошо барышня браво отменное волшебство иллюзий только с вольгиной одеждой и в первый раз напартачила разясняет суть происходящего у Лукреция и не было времени. К ним на взбудораженной лошади подлетел Ждан. То, что издали она приняла за снег, при ближайшем рассмотрении оказалось мукой. Юный волшебник и его скакун были обсыпаны ей снок до головы. "Где Олег?" спрыгнув с лошади, закричал, стоявшим на крыльце взрослому Ждану. "Точно те в дому ли прятать воспитателя? Что случилось?" Там на мельнице ужас, что творится. Я только хотел развязать мешок, чтобы проверить, а он как начал мукой плеваться. От избытка чувств мальчику не хватало воздуха, но он всё равно продолжал возбуждённо тараторить. А я чую какое-то волшебство. Но уже поздно, и муки прямо по колено уже насыпано. Так чего же ты Олега не позвал? спросила баронесса. «Так я звал, звал, а он все не появляется. Ну, я на коня и сюда. Где Олег?» вот «Вольга всегда, всегда отвечает», отвечает. — одновременно сказали чингис-слуг Греции и обеспокоенно переглянулись. «Что такое должно было приключиться с хозяином дома, если он не смог ответить на призыв своего ученика?» «Вольга», — попробовала позвать баронесса, но волшебник не явился и на ее зов. Ситуация складывалась критическая, пора было принимать соответствующие решения. Генгес, на мельнице сработал один из волшебных артефактов из этого дома, вам срочно надо его восстановить. Но погоди, как он там оказался? Об этом потом. Сначала решите проблему, настоятельно потребовала Лукреция. Держите мою лошадь. предложил Ждан, протягивая поводья. Не надо, у меня есть своя, отказался проверяющий и обратился к баронессе. А ты пойдёшь со мной. Нечего с волшебством играться, оно для работы нужно. Но, начал балождан, отлично помнивший, что гостья явился к ним в дом без лошади, Чингис уже не слушал. Локуреция та и вовсе не успела ничего возразить. Волшебник подхватил её за талию и внезапно взмыл в воздух. Никакого опыта полётов на счету у пожилой дамы не было, поэтому, потеряв на секунду самообладание, она позволила себе тихонько ойкнуть: "Я тебя не слишком сильно сжимаю. Да сжимайте как хотите, и главное не отпускайте". Придвижение высоко над землёй оказалось той самой ситуацией, в которой Баронесса была готова простить любую вольность в обращении. Они поднялись над домом в потоках восходящего воздуха, а затем полетели вперёд, будто невидимая сила толкала их, струясь и завиваясь вокруг полупрозрачными бурунчиками и прядими. Пару раз Лукреции показалось, что впереди, на фоне голубого неба, она увидела смутные очертания лошадиной холки и развивающейся гривы, но из-за бьющего в лицо ветра аристократка не могла утверждать это с уверенностью. Так они принеслись над садом, забором, дорогой и пустынным зимним полем. За минуту одолев пространство, на которое галопирующие лошади понадобятся все пять, и начали спускаться на дорогу, что вела к центру волшебного беспорядка. С мельницы и вправду происходило нечто странное. Из всех щелей и сооружения сыпалась, а по временам и выстреливала мука. Мельник и двое его то ли работников, то ли сыновей, стояли поодаль и держались руками за головы. Так, мелочь, подсади. Надо прикрыть мельницу иллюзией, чтобы горожане не волновались, приказал волшебник едва ноги Лукреции коснулись земли. Ченгэ, я давно хотел вам сказать. Извини, но мне уже несколько сотен лет, молодыми барышнями не интересуюсь. Лукреция не выдержала. Я престарелая волшебница тоже. Вы видите мой настоящий облик. Сейчас не важно, сколько вам лет. Создавайте иллюзию. Я не волшебница. Иллюзии делал Вальга. Спутник на несколько секунд смерил баронессу пытливым взглядом. Чартовгеней и этому научился. Вам придётся справляться самому. Мелица тем временем продолжала выплёвывать всё новые порции муки. Вальга, я не представляю, что мне с этим делать, закричал в пространство господин проверяющий, и Лукреция решила, что это не очень хороший знак. Возьмите себя в руки, вы же волшебник! угрожающе навела она на своего спутника трость. Я владею волшебством воздуха и ветра, с досадой ответил Чингис. Могу развеять всю эту муку по полю вместе с мельницей. Но не думаю, что вы ждёте от меня именно такого решения. Чингес требовательно сказал оборона Сотоном, который мог придать боевой настрой целому отряду, не то что одному пессимистически настроенному волшебнику. "Да, моя леди", почти серьёзно ответил тот. "Если я не ошибаюсь, Сюда нас доставило что-то вроде ветреной лошади. Вообще-то я представлял себе коня. Вы когда-нибудь видели слона? Давай делась. А воронку с мёрча? Странно, что вы об этом упомянули. Вчера на подлёте городу мне показалось, нам нужна маленькая воронка, собирающая муку в какой-то резервуар. Иными словами, «Слон?» — опешил от такой изобретательности Чингис. «Это первое, что приходит мне в голову. У вас есть предложение получше?» «Таких оригинальных точно нет». Чингис провел пальцами по несуществующему сам. «Значит, слон для ее величества». «Ее милости». идентично по правилу Баронесса, наблюдая за движением воздуха, который стал приобретать знакомые ушастые очертания. И лучшей не один, а два слона, действительно мучное бедствие достигло уже таких размеров, когда с количеством волшебных животных не стало мелочиться. Это не решение проблемы, возразил Чингис, сотворяя второго воздушного слона размером побольше предыдущего. Так ара ботет артефакт мы слонов не напасёмся. Первый слон уже начал послушно всасывать в себя муку, на глазах приобретая всё более чёткие очертания и набирая форму и цвет. Это небывалое зрелище, видимо, нанесло окончательный удар по выдержке мельника. Мужик сел на землю, и никакие старания помощников не могли его поднять. Второй слон отправился вслед за первым, когда над самым мухом баронесса раздалось Ух ты, это что ещё за чудища такие? Как оказалось, Жданы не думала оставаться в доме. Едва да моё сердце и пришло и волшебник скрылись в небе, молодой человек развернул свою многострадальную лошадь и помчался обратно к мельнице. А вот и решение проблемы, радостно объявила Лукреция, которое в молодом теле может быть и решилось бы залезть внутрь мельницы, но не была уверена, что даже тогда её вмешательство без использования волшебства чем-то поможет. Что, правда? Я обрадовался, принёк, видимо, не ожидавший такого тёплого приёма. А что надо делать? Ты мешак развязал? Развязал? А тут и повалила мука. Повалила, горестно кивнул Ждан. Тогда просто пойди и забежи её обратно, ну и всякие ваши волшебные штучки не забыть. Так там же не пролезне никак, возмутился юный волшебник, указывая на забитую мукой мельницу. Тингес, выделите ваш петенюк с лаников и побольше. Что я вам их печатаю, что ли?" заворчал проверяющий, но в воздухе на самом деле стали будто пропечатываться очертания ещё двух животных. "Мне кажется, да", честно ответила баронесса. "Признайтесь, вы рады, что он так вовремя появился", прокомментировал Чингис, глядя на Ждана, победоносно возвращающегося под охраной двух маленьких белых слоников. Мельница перестала производить муку в огромных количествах, и впервые с момента её постройки этим фактом был доволен даже сам мельник. Несказанно, согласила слукреща. Иначе бы в нутры пришлось лесть кому-то из нас. А мы оба для этого староват. Говорите за себя. Просто личный я предпочитаю не делать грязную работу, когда её могут сделать другие. Вот торжественно поднял над головой пустой мешок подошедший Ждан. И за это штоке всё и началось. Юный волшебник представлял собой красочное, точнее, абсолютно белое подтверждение того, что работа действительно была грязной. Бароны со осторожно взяла у него из рук мешок и с любопытством оглядела. Затем, удостоверившись, что предмет самый обычный, передала его Чингишу. Проверяющий принюхался, на его лице на секунду мелькнуло необычное хищное выражение. Какое-то магнитное волшебство, наконец сказал он. Мешок удваивает всё, что в него не положишь, и до тех пор, пока его снова не завяжут. Кто догадался отнести это на мельницу? Я слышала, что на востоке белых слонов считают приносящими удачу. Баронасе решила демонстративно проигнорировать этот вопрос как слишком скользкий для обсуждения, особенно в присутствии воспитанника. И потому с преувеличенным вниманием разглядывала образовавшееся перед ними стадо. Для ликвидации мучных завалов понадобилось четыре больших слона, достигших размера реальных животных, и два маленьких воздушных слонёнка, которые носились сначала внутри мельницы, добирая оставшиеся мучные крохи. А потом велись вокруг вышедшего на улицу белого с ног до головы, но гордого, своей победы ждана. Юный волшебник с наигранным раздражением отмахивался от слоников, пытавшихся залезть ему то за ухо, то за шиворот, а сам со всё большим уважением косился на Чингиса и наконец не выдержал. А трудно таких созданий делать? Да нет, не трудно, скрывая удовольствие от восхищённого тона порнишки, ответил проверяющий. У тебя какое основное волшебство? Хотя нет, погоди. Я ведь уже за завтраком видел. Зверьё, значит? Ого, впервые стушевался Ждан. Ну что ж, попробовать можно. Строение тела ты получше меня знаешь, а частичку стихийного волшебства можно отыскать в каждом. Правда? Глаза мальчишки загорелись. Правда? А что Вольга не рассказывал? Нет. Чингис смущенно потер переносицу, как будто вовсе не хотела этого слышать. — Чему же он вас тут учит? Лукреции внезапно захотелось встать на защиту своего нанимателя. — Для того, чтобы это понять, понадобится чуть больше, чем полдня, — многозначительно сказала она. — Оставайтесь подольше и приглядитесь. — Вам сложно отказать, ха-ха! расмеялся Чингис, показывая полоску жемчужных зубов. "Признавайтесь, вы верно в своё время были красавицей и разбили немало сердец?" Локуреция внезапно смутилась от неожиданного комплимента, а потом ответила резко: "Что значит в своё время? Я имел в виду, что сейчас вы очень даже и имели. Так вот, красавицей я не была даже тогда". «Но чтобы разбивать сердца этого и не надо!» — жалилась над ним баронесса, уже отойдя от внезапной вспышки смущения. «Кажется, ваша теория о приносящих удачу в белых слонах сейчас подвергнется жестокому испытанию!» Чингис сменил тему и стал смотреть куда-то поверх головы собеседницы. Лукреция обернулась. По направлению к мельнице двигалась целая толпа горожан. Что им здесь надо? удивилась баронесса. Вы же не думаете, ли, вы, что мешок сам производил муку, который завалил мельницу? прищурился волшебник. Соде по вашему тану это не так. Даже волшебство не может брать материю из ниоткуда. Этот коварный мешок пусть голуби сидят на кургане его создателя, тащит муку из окрестных амбаров. Лукреция немела и совершенно другими глазами взглянула на подбиравшуюся всё ближе толпу. Действительно, мучное извержение и гигантские фигуры белых слонов были видны издали, так что сметливые горожане быстро связали это небывалое зрелище с пропажей муки из амбаров. По направлению к мельнице тянулось возмущённое процессие, состоявшее главным образом из женщин. У каждой в руках был пустой мешок, а то и два. Оказалось, скандал был неизбежен. Лукреция встрепенулась раньше прочих. Ждан, бесстра, завярёвкой будешь вязать руки нам с господином проверяющим. Что? в голос протянули волшебники. Не разговаривать и исполнять. Кто за пропавшей мукой становись в очередь, гармогласно объявил Ждан, когда толпа приблизилась на бросок камня. чётко обозначенное локреции и расстояние, чем сильно сбил горожан с первоначальных намерений. Мешки подавать раскрытыми, подходить по одному. Уверенный тон и чёткие указания довершили своё дело. Толпа притормозила и последний отрезок своего пути проделала с настроением не грозной силы, а с видом растерянных просителей. Метаморфоза была настолько очевидной, что Чингис, связанный по рукам и ногам, уважительно посмотрел на баронессу и тихонько присвистнул. «Крепкого здоровьица, сударь-кудесник!» Снимая шапку, вышел вперед гладкий мужик с богатыми усами и бородой. «И вам не хворать, люди добрые!» В тон ему приветливо ответил Ждан. «А не поведаешь ли нам, что случилось? Куда мука-то наша пропала?» А чего же не поведать, поведаю, подбоченился юный волшебник. Приехал я, значит, на мельницу муку забирать, что вчера на молоть просили. Вроде всё как обычно, всё как всегда, да и дядя Михайш соврать не даст. Тут ждан к неудовольствию Лукреция кивнул на всё ещё не пришедшего в себя мельника. Это он зря, мельник может ещё и не в себе, а вот его помощники очень даже. А ну-ка, кто видел, что на самом деле произошло? Но чую, что-то неладное. Чья-то злая колдовба мирницу окутывает. Зловещим тоном продолжал вихрястый и вдруг рубанул рукой по воздуху. А потом раз! Толпа охнула от неожиданности. Рассказчиком Ждан оказался неплохим, поэтому баронесса перестала сомневаться в успехе мероприятия и, немного расслабившись, стала вместе со всеми слушать чудную сказку со своим непосредственным участием в сюжете. «Мука в мельницу как повалит! Кругом белым-бело, низги не видно! Ну, я из мельницы выскочил и давай вокруг кружить по следу, темной волшбой оставленному!» Сле тот ни глаз не увидит, ни собака не возьмёт, да только один волшебник другого за всегда по близости чует. Глядь, стоят за мельницей татьба-сурманы и волзбуют, всю муку у честных людей вытаскивают, да на мельницу стягивают, видать, в свои бусурманские закрома переправлять потом собирались. Ну, я к ним сзади подкрался, да как коглу, что их лопатой подсказали из толпы. Оглавлей волшебствам, торжественно сказал Ждан. Потому как что? Что? хором спросили горожане. Северное волшебство за всегда босурманскую погань одолеет. Разошевшись поренёк, указал на связанных Лукрецию и Чингиса. Вот, полявойтесь, связанные голубчики, как меленги. Толпа пришла в волнение. А старуха-то верно ведьма? Э, чёрный, ты глянь, на чёрта похож. Садить их народным судом. Тащи их бабоньки на площадь. Выдуманная для пострадавших сказка начала принимать опасный оборот. Баронесса с проверяющим обеспокоенно переглянулись. Я не дам тащить, нашёл саждан. Моя они пусть злодейство свои честным трудом отрабатывают. Дом у нас большой, да и двор не маленький. Дел вдоволь. И что ж лей какой, подбоченялась кривая на один глаз тётка. Всё себе подгребает. Вот на рад. С досадой махнул на неё рукой великий актёр. Сберёг муку. Не тебе благодарствую, не тебе спасибо, так и норовиту кусить. Ты не слушай её, недбольшего уба говорит. Молчи, молчи, дурендо. Весь парень для народа старался. Кланяйтесь кодесь нико люди добрые в поезд кланяйтесь. А вы куто, когда отдавать будут? Как в очередь построитесь, так и начно, ответил единственному здравому голосу парнишка. А то же вас не дождёшься. Люди заволновались, стали строиться и переругиваться. Первым в очереди оказался тот самый усатый мужик, что представительство володгарожан, не иначе староста. Но ну, не бойся, подходи, подставляй мешок, подбодрил Ждан, нервно косившись на огромного белого слона-усача. Сколько, говоришь, у тебя пропало? Подов шесть? От чего ты замялся, мужик? Вряд, громогласно заявила Лукреция, решив поддержать свой статус басурманской нечисти. Конечно, лошана определила вовсе не при помощи колдовства. Но тут уж кто во что верит. Юный волшебник посмотрел на нее, подмигнул украткой, а затем вновь обратился к усачу. «Если шесть пудов, так чего же ты с одним мешком пришел? За пазуху тебя насыпать, что ли?» Среди горожан послышались смешки. «Я что, мне как женка сказала, я так и отвечаю!» Пошел на попятную в раль. «А мешок один дала, баба-то темная, счету не обучена, но подставляй, что принес!» усмехнулся Ждан. Только ведьма говорит вряжь, врешет. Обиженно сказал Усач и протянул раскрытый мешок. Воздушный слон радостно пыхнул хоботом белое облако в раскрытую мешковину. Хозяин мешка превратился в привидение, на лице которого недоуменно моргали два живых глаза. Простите, обратный процесс ещё не отлажен. Пока на лице привидения снова не открылся рот, засуитился Ждан, бросая на Чингиса крайне выразительные взгляды. Сейчас, сейчас. Белый слон с обонянием добродушного героя детской сказки прошёлся хоботом по застывшему от удивления мужику, заново всасывая в себя муку. Закончилась эта уборка где-то в районе усов и бороды, из-за чего действо было завершено смачно чмоком поцелоем. Локуриция укоризненно посмотрела на Чингис. Тот улыбнулся. За ним улыбнулся белый слон. Из очереди раздались умилённые женские ахания. "Вы могли бы открыть свой цирк", прошептала баронесса, хотя с лым колдонем светские беседы вести не полагалось. Со второй попытки слон удачно высыпал муку в мешок, став при этом на тон бледнее прежнего. Усач Одоев удовлетворённо завязал мешковину и легковскинув ношу на плечо, пошёл обратно к городу, словно позабыв о том, что вначале требовал 6 пудов муки, а получил всего 3. Очередь двигалась споро, никто больше не рисковал врать в присутствии басурманской ведьмы. И вот уже скоро вместо 4 слонов осталось 2, а потом и вовсе один, да ещё и наполовину прозрачный. Судя по всему, в нём была мука, что принадлежала волшебникам и самому мельнику. Вот только толпа поначалу бодро, начавшая редеть, теперь убывать прекратила. Так и стояло на дороге горстка женщин, у которых муки было больше, чем они могли утащить на себе. А где горстка женщин, там жди свары и беды. Баронесса тихонько шикнула на Ждана и глазами показала ему на гаражанок. Мол, помоги, пока всё мирно. Парень и тут оказался смекалистый. «А что, тетеньки, кому муку до ворот довезти? Не стесняйтесь, у меня тут и лошадка есть». Вот только подвезти надо было слишком многих, и не только тетенек. Некоторые, услышав столь щедрое предложение, так и вовсе с полдороги вернулись, лишь бы на своих двоих в город не топать. Ждан с лошадью по ныры наблюдали, как растёт гора мешков и толпа хозяек, нуждающихся в доставке. Барыня сотолкнула локтем Чингиса. Нарас уж вы слонов видели, то ослов и подавно? Что? Не сразу понял намёк волшебник. Ослики милые такие, ветреные ослики. Начала объяснять Лукреция. Надеюсь, на них можно будет грузить мешки с мукой. Почему было сразу не отправить слонов в город? вздохнул проверяющий. Доставлять бы не пришлось. Очень осмотрительно было с вашей стороны не подумать об этом вначале. Медовым голосом ответила пожилая дама. А ведь шат не лят уже живят и на свете не та, что я. Чингису хватило ума промолчать и снова взяться за дело. Вокруг них из воздуха стали ткаться ветряные ослики. Они были не такими прозрачными, как слоны. Внутри них что-то клубилось и кружилось, делая волшебные создания серовато-мраморными и почти живыми. Женщины заахали. Ждан обернулся и посмотрел на двух связанных Тати и глазами, полными восхищения и обожания. А затем также бодро начал командовать. «Подходим, разбираем ослов. Без драки, без драки, всем хватит. Кого на лошади подвезти? Никого? Эх, люди!» «А оставить его себе можно?» — вдруг спросила какая-то предприимчивая молодуха, уже предельно нагрузившая доставшегося ей осла. Это предположение имело эффект зажженной спички, брошенной в сухом поле. Уже через секунду дарового, пусть и воздушного, осла себе хотел каждый. И каждый старался прорваться к Ждану, громогласно об этом заявляя. «Забудьте про цирк. Вот где неплохое предприятие могло бы получиться», — прокомментировала баронесса. «Они же развяются через час», — ответил волшебник, глядя, как вихростый паренек отбивается от самых настойчивых просителей. «Ну и что? Возможность по часовой аренды это не отменяет», — продолжала развивать свою мысль Лукреция. «Кормить, поить их не надо. Украсть не украдешь. Идеально. Хоть сейчас компанию открывай. Ну что, по рукам?» Чингис посмотрел на нее дикими глазами. «Вы это серьезно?» «А что, оставайтесь?» «Не вечно же вам мучить Вольгу своими, провер?» «Вольга!» — баронессы и проверяющие переглянулись. «Вольга! Во всей этой кутерьме муки, слонов, ослов они забыли про Вольгу!» «Про воспитателя, который так и не ответил на призыв своего ученика!» «Про волшебника, который приходил, когда кто-то был в беде, если в беде не был он сам!» Лукреции хватило минуты, чтобы справиться с узлами, умело затянутыми жданом. Едва она и Чингис Стряхнули с себя веревки Волшебник вновь подхватил пожилую даму за талию И взмыл с ней вверх На восходящих потоках воздуха «Сбежали!» Истерически возвестил чей-то женский голос Другие подхватили Завизжали, заголосили «Постойте! А как же я один с мельником разбираться буду?» Кричал им след, обеспокоенный издан «Договоришься!» Ответила с неба баронесса Мы шей на мельнице бесплатно выведи. Так жалко мышек-то. Утром было не жалко.